Ну что Богу от того, что будет, допустим, какой человек праведен? Что Богу от раба Божия, когда тот на земле, когда он, Бог, там, на небе? Ничего не может оставить человек от себя Богу, кроме поклонения. Однако поклонение лестно лишь от равного, с которым редишься. Так неужели Бог опустится до состязания с ничтожеством? Тьфу! Фанхас смачно сплюнул, потому что он опять разозлился, и слюна переполнила его рот. Сплюнул и испугался. Подумал, что вот плюнул он на свою землю, а что дальше? Куда он теперь? За черной занавеской не оказалось ничего богатства. Он тоже не был простак. Переправил кое-что и в Багдад, и в Кордову, и в Киев. Однако к чему деньги ему теперь, если придут они? Если даже он убежит, то кто он будет со своими деньгами там, где-нибудь в Багдаде, Кордове или, допустим, Киеве? Кара-хазар, черный кочевник, без роду, без племени, перекати поле, зацепившееся колючками в хазарском квартале чужого города, Квартале неизвестно, почему называющимся Хазарским, потому что через несколько дней Хазар не будет. Здесь, на реке, никогда уже ничего не будет. Хазар не будет, его не будет. Сколько он продал отсюда мальчиков, девочек? Сколько вывез проданных в рабство за долги взрослых? Нет их уже там, в других странах, никого. Исчезли, потеряли себя, даже если влачат где-то свою изуродованную плоть или, напротив, рожают детей в гаремах каким-то другим народом. И все это сотворил бывший Боко-богатырь Фахбука, которого когда-то девушки не стеснялись при всех целовать в толстые щеки. «Вот за что!» За искренение собственного рода они его, оказывается, тогда целовали. Анхаса трясло. Герфанхас полез сквозь толпу. Скорее, скорее, прочь отсюда, прочь от идолов, капищ мечетей, церквей, домов, собраний, прочь от богов и прочь от народа. Сегодня же он должен скупить все корабли, какие бы цены не заломили за них. Нет надежнее скупать верблюдов, скупить верблюдов, и через степи вглубь пустыни примешь ли ты меня с моими дарами, зеленая степь, желтая пустыня? Ха-ха, примешь. С дарами всякий гостя примет, примет и ночью убьет. Разве так он сам не поступал, когда вошел в перепродажный раж? Он торопился. От поспешности при его грузном теле у него сдавило что-то в груди, печень, сердце. Он сам уже давно не мог разобраться, что у него осталось. Ремни под халатом, стягивавшие шары сала, сползли, и казалось, что составившие его тело шары вот-вот рассыплются, грудой попадают на землю. Внезапно он почувствовал, что толпа, сквозь которую он продирался, уже не сопротивляется ему, что она тоже кинулась вперед, подняла и понесла его, как бревно с собой. Над толпой истошный голос проповедовал «Мертвые мухи портят и делают зловонную и благовонную масть мироварника, тоже делает глупость уважаемого человека с мудростью и честью Эля». Сердце мудрого — на правую сторону, а сердце глупого — на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. И есть зло, которое доконает Эль даже под солнцем. Это погрешность, происходящая от властелина. Панхасу показалось, что он знает этот голос что это кричит Сирах. Но зачем же Серах было подбивать Билек и кучку народа, толпу против властилина, Или все так привыкли к тому, что Сирах кричала всегда голосом толпы, что теперь сама толпа, когда захотела кричать, закричала ее голосом? Фанхас попытался заткнуть себе уши. Он всегда пасовал, когда визжала, чего-то требовала от него жена Иосифа Сирах. Его несло в толпе, как бревно в потоке. «Мертвые мухи портят и делают зловонный масть мироварника! Ворвемся во дворец! Пусть властитель дает ответ! Мертвые мухи! Мертвые мухи!» С крыши дворца и трубили в длинные трубы и громко кричали, что великий царь Иосиф, бегая навстречу своему народу, решил срочно собрать у себя во дворце великий диван, дабы обсудить положение». Глашатые были освещены факелами, и в них оказалось очень удобно швырять камнями. Мертвые муки! Толпа тоже сообразила, что несет тело светлого тама, как бревно. Она и использовала его тело как таранное бревно. Раз светлого тама раскачивали, два им ударили в запертые дворцовые двери. Да переверните же бревно! Лбом! Лбом бейте! «Не ногами! Лоб тверже!» Двери царево дворца были дубовые, и лоб Герафанхаса раскололся раньше дверей. День тридцать пятый. Царь Иосиф. Рассказывают, что царь Иосиф вовсе не тогда приказал трубить с крыши длинные трубы, когда толпа уже накатилась на дворец, а что был он прозорлив, и, несмотря на ночную пору, Начал собирать диван, едва только усмотрел, что толпа на площади крутится кипятком, а когда толпа стала колотить в дубовые двери дворца головой светлого тама Гера Фанхаса, то Иосиф уже сидел в парадном кресле и успокаивал свою душу.